Глава двенадцатая. Смех и слёзы. Я никогда не считала себя слабохарактерной, но не была и наглой выскочкой. На долгое время затаилась, забила в себе желание всегда чувствовать себя правой, но на фоне последних событий вдруг будто начала оживать. Вряд ли я признавалась себе в этом отчётливо, но общение с большой восьмёркой всколыхнуло во мне то, чего я уже в себе и не помнила — И это определённо нельзя назвать исключительно плохим событием. Открытой войны и совсем уж чего-то ужасного я теперь не опасалась. Судя по всему, даже у германы есть определённые границы. А к мелким стычкам я постепенно привыкала. Не буду я чистить сантехнику, заявила Кристина и руки на груди сложила, видимо, для того, чтобы ей насильно в них ёршик от унитаза не всучили. Я встала перед ней в точно такую же позу. Да что мы говорим, дорогая подруженька? Здесь кто-то никак не хочет спускаться с небес на землю, а придётся, потому что я тогда тоже её чистить не стану. Мы тут все равны. Спасибо, Марк Александрович. Она скривилась, но глянула вправо, на метнувшуюся в ванной комнате Веру. Та сообразила, что раз никто не будет, то лучше уж сделает она сама, и тем самым хотя бы немного прикроет конфликт. Мы хором с Кристиной на неё рявкнули. Вера, не смей Стой, Вер. Сестра замерла в страхе, как заяц, выхваченная из темноты световым лучом. Близняшки вообще притихли с другой стороны. Они такими же белоручками не были, но сейчас им тоже было интересно, кто победит в противостоянии. Мы и противостояли, поскольку от нас этого ждали все зрители. Изпипеляли друг друга взглядами, не стесняясь уже повышать голос. Я вытерла пыль на полке, заявила Кристина. Ага, на одной пока я протерла все тумбы и помыла под кроватью», — парировала я. «Лучше бы ты помалкивала про свою медлительность. Смешно, честное слово». «Я лучше пойду начну убирать другой номер, а не выяснять с тобой отношения». Притом Кристина осталась на месте. «Сразу после того, как почистишь здесь унитаз». Я готова была даже на перерез ей кинуться, чтобы не позволить выйти в открытую дверь. «Да что ты себе позволяешь, гадина неотесанная!» Она окончательно потеряла контроль, что означало мою микроскопическую победу по негласным правилам. И как раз тогда, когда я назвала её лентяйкой, за Кристиной показалась Карина Петровна. Женщина, заставшая конец милой дискуссии и уловив её суть, даже не думала раздражаться. Убирайтесь, красавица. Молодцы. Пора вас делить на пары. Она холодно глянула на нас с Кристиной. Вы, я вижу, хорошо ладите, потому работайте теперь вдвоём. А Вера с остальными. Она глянула на близнещах. Тоже можно считать за двух человек. И давайте так, если я за какой-то командой замечу прокол, то вся команда работает в выходные на кухне. Там часть посудомоек в конце недели разъезжается по домам. И так до конца вашего здесь пребывания. Никто не возражает. И сама же себе ответила: "Никто". Представляю, как Вера обрадовалась с Ангелиной и Анджелой убирать куда проще, чем с этой высокомерной грымзой которую очень бояться случайно перетрудиться. Но обижаться на суровую женщину не стало. Вообще-то она справедливо выбрала жертв для наказания, ведь столько мы и скандалили. А то, что это было именно наказание, никто не сомневался. А зато под присмотром надзирательницы Кристина, свет жёлтой прессы и звезда клубов почистила свой первый в жизни унитаз. Это почти как действенностью лишиться. Страшно, больно, неприятно, но чувствуешь себя другим человеком. После ухода Карины Петровны мы злобно зыркали друг на друга, но дела не откладывали и больше не ругались, а обязанности также молча разделили по очередности. Если в одном номере спальню убирала я, то Кристина шла в ванную, а затем наоборот. Конечно, чаще всего мне приходилось за ней проверять или ждать, когда закончит. Но я держала себя в руках и продолжала хранить холодное молчание. Так всё-таки лучше, чем ещё нарваться. Загвоздка у нас возникла в номере, где оказался гость. Карина Петровна подчёркивала, что таких ситуаций лучше избегать, но в его комнате уже вчера не убирались, потому мы всё-таки вошли с вежливым уборка номеров. Мужчина лет 50 был выпивший или очень взвинченный. Он сидел за компьютером, быстро печатая. Возможно, отвечал на почтовое сообщение, судя по открытому в браузере окошку. Обернулся к нам, сфокусировал взгляд и ответил: "Наконец-то. У меня уже урна полная". Он злился не на нас, а на что-то там в компьютере. "Только давайте быстрее". Я поняла, что тут не до склок, потому сама побежала в ванную, быстро там всё почистила, а потом рванула в комнату, чтобы помочь и Кристине справиться быстрее. Даже поймала её благодарный взгляд. Она как не старалась ускориться, но всё ещё возилась с постельным бельём. Я быстро сменила пакет с урней и помогла Кристине втянуть в комнату пылесос, а сама принялась протирать полки. И на самый последний, почти возле рабочего стола, случайно смахнула блокнот. Тот рухнул на пол с каким-то ненормальным грохотом. Мужчина подпрыгнул на месте и уставился на меня уже взглядом, подписывающим мне приговор. Внезапно Кристина подолась к нему с другой стороны и дважды хлопнула огромными ресницами. Извините, пожалуйста, таким голосом на секси по телефону она могла бы озолотиться. Даже у меня по коже мурашки побежали. Мы совсем-совсем новенькие, но так сильно стараемся. Вы ведь видите, как мы стараемся. Я не знаю, существует ли на свете мужчина, который смог бы равнодушно смотреть на такое идеальное лицо в такой близости. Его даже голос подвёл. Да ничего страшного. Он с трудом оторвал от неё взгляд и снова уставился в монитор, хотя до самого нашего ухода то и дело косился в её сторону. Когда мы уже толкали тележку по тихому коридору, Кристина тихо буркнула: "Это не перемирие". "Знаю", так же варчила ответила я. "Просто нам обеим очень не хочется потратить долгожданные выходные на мытьё посуды". Карина Петровна всё-таки гениальный политик. Она как-то так Повернула, что воевать именно во время смены желание отпало. Но это ничего. У нас же куча свободного времени. В столовой я грохнулась со своего стула. Оказалось, что ножка была сломана. Больше всего было жаль котлеты, улетевшую на пол, когда я потащила за собой и поднос. Встала, извинилась перед подбежавшей уборщицей, отряхнулась, взяла другой стул и снова села, оценивая реакцию. Опаздывали только Герман с Юрой. Присутствующие же едва держались, чтобы не ржать в голос. Даже Верочка тихо злорадствовала, вполне возможно, просто за компанию с Кристиной. Мишель проблеял. "Не ушиблась, Ульяночка?" я ответила ему тем же тоном. "Не переживай за меня, я крепкая". Немного подумала, а потом ловко подхватила с его ещё не тронутой тарелки котлету и переложила к себе. Кристина фыркнула, а Мишель подскочил на ноги. Я быстро отломила кусочек и отправила себе в рот, интересуясь с набитым ртом: "С тобой поделиться?" Казалось, что прямо сейчас он готов был меня ударить, но он скрипнул зубами и рухнул обратно на стул. Даже не оборачиваясь, я поняла, что в столовую вошёл Юра, но первым к нам уселся Герман, а Юра, как оказалось, сначала пошёл к буфету. "Воюете?" спросил Герман без особого любопытства и, не дожидаясь ответа, добавил: "Молодцы, что тихо. Но кто же так воюет?" если никто до сих пор не бьётся в припадке. Детский сад. Всё ещё недовольный Мишель ответил себе под нос. «Так подкинул бы идей!» Герман откинулся на спинку и крикнул в сторону. «Юр, захвати на меня, пожалуйста!» А потом выпрямился, прижал руку к груди и проникновенно сказал уже намного тише. «Не могу, слово дал!» Этим он примерную расстановку сил и обозначил. Он даёт молчаливое одобрение на любые их действия, но безмозглые шакалы без главного организатора, даже бездомного котёнка заткнуть не в состоянии. Так и будем перешвыриваться почти безболезненными уколами. У меня снова чувство самосохранения отошло на второй план. Раз я тоже подалась вперёд, впечаталась в него взглядом и заявила: "Я рада, что ты хотя бы слово своему другу держишь". В шоке, что и у тебя нашлась хоть одна хорошая черта но при том не хочешь останавливать своих подхалимов, потому ты в любом случае, козёл, как ни крути». В ответ он только бровями поиграл, поскольку Юра уже шёл к нам с заставленным подносом, но я и без объяснений поняла. Ему плевать, что я о нём думаю, и он только ждёт не дождётся, когда же и у него руки развяжутся. Невнимательность Юры объяснилась чуть позже. Я почти сразу заметила, что он выглядит непривычно угрюмым и задумчивым, И поприветствовав всех и даже не притронувшись к еде, почти траурно сообщил: Народ, в выходные едем в наш отель, хотя бы на один день. Родители очень приглашают. Они как узнали, что здесь вся толпа так сразу и взвинтились. Почему это мои друзья не поехали в слёзы русалки? Да словно, приезжайте и посмотрите своими глазами, какие отели должны быть. Как как Я поразилась названию и едва не рассмеялась. Это как грёзы, только слёзы? Мне ответил Герман, будто до сих пор мы с ним расслабленно болтали. Ты об этом не знаешь. Один из судов как раз по поводу того, кто у кого стырил название. Юристы не могут признать полную идентичность, но притом клиентура действительно путается. В общем, я не еду. Опять начнут в Москву носить по поводу и без. Я в присутствии твоих всегда себя адвокатом дьявола чувствую. Слово «перпендикулярно» они не слышат. Когда стану директором, переимену этот отель в мачу Тритона. Но ведь они и на этом не успокоятся». «Я понял», — ответил ему Юра спокойно. «Но остальных всё-таки прошу». Все с радостью закивали, а Вера, получив его выжидательный взгляд и поняв, что её тоже подразумевают, вообще расцвела, после чего Юра, конечно же, посмотрел на меня. Я пока только улыбнулась. Не хотелось бы обсуждать перед всех свои мысли, потому вечером вытянула Юру в аллею, чтобы всё объяснить. Я не могу. Вот со всех сторон думаю и понимаю, что лучше не ехать. Если ты представишь меня родителям как свою девушку, то это очень обязывает. Я бы не хотела вводить их в заблуждение, ведь мы сами договорились, что будем смотреть по ситуации. А если не представишь, то все твои друзья поймут, что мы им лапшу на уши вешали. Он шёл долго размышляя, «Я очень хочу, чтобы ты поехала. Если нам с тобой приятно проводить время вместе, так это отличный шанс. Слёзы на самом деле прекрасное место, ничуть не хуже грёз. Тебе бы точно там понравилось. Но давить я не буду. Просто подумай и сделай, как решишь». Уже ночью в своей постели я решила, что он прав. И ведь огромной гирей на чашу весов стал Герман, который остаётся здесь. За день другой он мне точно сможет крови литра полтора выпить или я ему, потому что не удержусь. В общем, лучше посмотреть теперь на отель Невских.